тайком продавал картины за границу, тем самым усложнив потомкам задачу отделение подлинных Рембрантов от поддельных. Аристотель, проявившись только предусмотрительности и корректности при составлении своего завещания, временами дивился, о чем думал нотариус, помогавший Саске Иван Эйленбюрг составить его. Хотя, не переведя на своего состояния на Титуса, ни отцу, ни сыну, как выяснилось в дальнейшем, —